Глава 6. Сталин снова перечитал донесение Ежова. Нами сегодня получены данные от зарубежного источника, заслуживающего полного доверия, о том, что во время поездки товарища Тухачевского на коронационные торжества в Лондон над ним по заданию германских разведывательных органов предполагается совершить террористический акт. Для подготовки террористического акта создана группа из четырех человек – троих немцев и одного поляка. Источник не исключает, что террористический акт готовится с намерением вызвать международные осложнения. Ввиду того, что мы лишены возможности обеспечить в пути следования и в Лондоне охрану товарища Тухачевского, гарантирующую полную его безопасность, считается целесообразным поездку товарища Тухачевского в Лондон отменить. Прошу обсудить». Эту редакцию продиктовал Ежову он. Немцам известна антигерманская позиция Тухачевского. Поляки помнят его движение на Варшаву. Предупреждение звучит убедительно. Конечно, не для Тухачевского. В прошлом году он ездил в тот же Лондон на похороны предыдущего короля. Возвращался через Берлин. Никто его не тронул. Тухачевский поймет, что теперь его просто не выпускают, чтобы не сбежал. Видит, как сжимается кольцо вокруг него. Понимает, что перемещения в командном составе армии не случайны. Командиры из верных им частей переводятся в новые, где у них нет опоры, где никто их не поддержит. Своими ушами Тухачевский слышал слова Молотова на февральско-мартовском пленуме ЦК, когда тот говорил о военном ведомстве – если во всех отраслях народного хозяйства есть вредители, можем ли мы себе представить, что только там нет вредителей? Это было бы нелепо. Военное ведомство очень большое дело. Проверяться его работа будет не сейчас, а несколько позже. И проверяться будет очень крепко. Тухачевский сидел на плену ЦК. Все это слышал и отлично понял. В армии предстоит чистка. После пленума Начались аресты среди военных, не в высших эшелонах, а в среднем звене. Но все, кого арестовали, служили рядом с Тухачевским, Якиром или Уборевичем. И это тоже насторожило Тухачевского. Значит, надо действовать решительно и быстро. Через месяц все должно быть кончено. Он надеялся, что Гитлер даст ему в руки оружие для неожиданной и мгновенной расправы над Тухачевским. Не дал. Ну что ж, обойдемся привычными средствами, а ответа Гитлера подождем. Маневры Гитлера понятны. Угрожает России, а сам оккупировал Рейнскую зону. И ничего. Англия и Франция проглотили пилюлю. Но противоречия между Германией и Францией сразу обострились. Тем больше шансов ожидать от Гитлера решительных шагов к сближению с Советским Союзом. Таких шагов пока нет. Жаль. Союз Германии с Россией был бы непобедим. Только в союзе с ним Гитлер способен создать новую Германию. И он в Гитлере видит надежного и достойного партнера. Много общего в их политике, стратегии и тактике. Как и он, Гитлер создал могучую власть, единую централизованную партию. Создал государство как абсолют. Сплотил вокруг себя народ, окрылил его единой идеей, основанной на ненависти к врагу. Идея, основанная на ненависти к врагу, самая могучая идея, ибо создает атмосферу всеобщего страха. Но идея Гитлера национальная и в конечном счете непрочная. Она вынудит Гитлера искать врага вне Германии, будет толкать к войне, воевать он будет с вечным смертельным врагом Германии чванливой Англии, лодычцей морей с ее союзником на континенте, Францией. Россия ему не нужна. Разговоры о германском плуге – блеф. Германия – промышленная страна, плуг – не главное ее орудие. Она никогда не жила спокойно рядом с Францией, окружившей ее своими сателлитами. Даже если в дальних, честолюбивых планах Гитлера и есть мысль об единоличном мировом господстве, то прежде чем напасть на СССР – он должен расправиться с Францией. Имея ее в тылу, он связан по рукам и ногам. Готовясь к глобальной войне, надо иметь могучую армию. Однако каким командным составом располагает Гитлер? Старым прусским офицерским корпусом, высокомерными фон баронами, ограниченными прусскими генералами с подвижниками Гиндербурга и Людендорфа, Как только начнется настоящая война, Гитлер станет их пленником. Разве эти люди позволят командовать собой выскочки, богемскому ефрейтору, так они его называют? Пока генералы разрабатывают в штабах стратегические планы, имеют дело с картами и бумагами, они Гитлеру не опасны. Но когда вступят в командование корпусами и дивизиями, Когда в их распоряжении будет армия, живая, многомиллионная солдатская масса, хорошо вооруженная и по-немецки дисциплинированная и беспрекословно исполнительная, тогда они выбросят Гитлера на свалку. Штурмовыми отрядами он не защитится. Для Гитлера есть только один выход. Он должен убрать старых генералов и заменить их способными и верными людьми. Он представил ему такую возможность. Люди Ежова дали ему в руки материал о тайных связях советских военачальников с немецкими. Гитлеру остается поступить со своими генералами так же, как он поступил с Рэмом, и дать ему обратный материал на Тухачевского. Молчит Гитлер. Ежов уверяет, что работа идет, Связь установлена по надежным каналам. Ежов не посмеет его обманывать. Но время уходит». Всякая возможность военного заговора должна быть уничтожена в зародыше. Командный состав Красной Армии надо сменить, начав с верхушки. Откладывать нельзя. Он не может ложиться спать, опасаясь, что ночью Кремль будет занят их войсками, а его арестуют и тут же расстреляют. Ворошилов не защита. Ворошилов тряпка, залезет под кровать от страха. С военными надо покончить не позднее июня, пока войска в лагерях, на учениях. Нельзя ждать осени, когда они соберут в казармах. Тухачевский, Якир, Уборевич, спевшаяся компания. Июнь, июнь, июнь, не позднее июня. В чем трудность? Никогда не каялись, нет привычки самообличения. Нашли среди них только три бывших оппозиционера. Комкоры Примаков и Путна, и Комдив Шмидт. Негодяй, оскорбивший его на четырнадцатом съезде — Двенадцать лет назад. Эти трое арестованы в прошлом году. Из них вышибают показания. Но они мерзавцы, их не дают. Нехлюпики интеллигенты вроде Зиновьева. Люди крепкие, военные. И все же сломаются. Перед их глазами уже прошли процессы. Что же они, дурачки, не понимают, что есть средства заставить их говорить? Признание неизбежно и неотвратимо. Когда начнут ломать хорошо это поймут. И все же не мешало бы иметь надежную подстраховку, досье, которое можно будет опубликовать или процитировать. Досье с немецкими бланками, фамилиями, немецкими печатями. Народ этому поверит. Каналы, по которым действует Ежов, ему известны. Белоэмигранты в Париже, шеф СД в Берлине, Гейдрих. В германском гейштабе есть настоящие соглашения 20-х годов когда по решению Политбюро СССР предоставил Германии военные базы в Липецке, Дзержинске под Москвой. На этих документах подлинная подпись Тухачевского. Чего еще надо? Гитлер пока ничего не дает. Гейдрих и его эсэсовцы могут не придать особого значения этой операции, но Гитлер, сам Гитлер, ведь знает об антигерманской позиции Тухачевского. К тому же он дает возможность Гитлеру освободиться от своих потенциальных врагов в германском генералитете. Чем же объяснить его медлительность? Сталин нажал кнопку звонка Паскрёбышеву и приказал вызвать к нему референта Кунгурова. Есть. Поскребышев закрыл дверь. Сталин отошел к окну, поглядел на унылое здание арсенала. Мысли его снова вернулись к Гитлеру. Анализируя его политику, он установил сходство их логики. Много раз он рассчитывал в уме ходы Гитлера и оказывался прав. Гитлер поступал именно так, как он предполагал. И когда он приказал Ежову осуществить эту операцию, он был убежден, что Гитлер ее примет. Ежов заверил, что план осуществляется через нацистские органы безопасности – враждебные генералитету и Рейксверу, Почему до сих пор нет результатов? Конечно, они с Гитлером во многом не схожи. Гитлер прямолинеен, Ему не хватает гибкости и дальнего предвидения. Но у них и много общего, даже в судьбе. Как и он, Гитлер сын сапожника и крестьянки. И хотя отец его сапожничал недолго, стал таможенником, все равно оба выходцы из самых глубин народа. Он не русский, и Гитлер, не коренной немец, а австриец. Как и он, в сущности, самоучка, как и он, в молодости, увлекался искусством. Гитлер живописью, он, поэзией. Пришла на память строфа. «И знай, кто пал, как прах на землю, кто был когда-то угнетен, тот станет выше гор высоких, надеждой яркой окрылен». Стихи наивные, прямолинейные, но советские поэты, пишут не лучше. И полотна Гитлера, вероятно, далеки от рафаэлевских. Как и он, Гитлер просто одевается. Он носит френч, Гитлер — гимнастерку, не афиширует своих связей с женщинами, ни одна из них не оказывает влияния на их политику. Как и его, Гитлера не интересуют деньги, власть — единственная собственность истинного вождя. В вожде народ должен видеть бессеребренника, человека, которому ничего не надо для себя. Гитлер фотографируется с простыми людьми, распускаются басни о его доброте, отзывчивости, внимательности к простым людям. Это уже из арсенала буржуазной парламентской демагогии. Но если ему нравится – его дело. Как и он, Гитлер был признан негодным к военной службе. Однако он участвовал в гражданской войне, Гитлер – в мировой. Как и он, Гитлер ненавидит так называемую демократию с ее парламентской болтовней. Главное, они обладают секретом власти, одинаково понимают психологию народа и роль вождя. Народ хочет, чтобы за него думал вождь, решал вождь. Такова примитивная философия народа. Он и Гитлер ее умело используют. За окном потемнело. Несколько косых капель ударилось о стекло, Сталин встал, подошел к выключателю, зажег свет, снова сел за стол. О Гитлере много пишут. Он приказал переводить и показывать ему все, и то, что написано самим Гитлером, и то, что пишут о нем. Все сходятся на том, что Гитлер — человек сильной воли, подчиняет себе людей, даже очень талантливых. Это естественно. Талант власти — могучее любого другого таланта. Пишут, Гитлер капризен. И про него Ленин говорил, что он капризен. Ошибался Ленин. Люди часто ошибаются, принимая за капризность, волю, настойчивость, упорство в достижении цели. Гитлер свободен от этических норм, неразборчив в средствах. А какой политик разборчив? Какой политик этичен? Нет такого политика. Еще пишут, что Гитлер — человек неуравновешенный. Может быть, может быть. Однако политика его последовательна и целеустремлённа. Как всякий политик, он маневрирует, делает неожиданные ходы, многим непонятные и внешне нелогичные. Люди принимают это за неуравновешенность. Пишут, что в своих речах он подлаживается к народу. Истинный вождь хочет, чтобы его понимала не кучка интеллигентов, а народ. Поэтому говорит просто, понятно, доходчиво. А манера говорить — дело индивидуальное. Он говорит спокойно. Гитлер кричит, речи его истеричны. В речах Троцкого тоже было достаточно истерики. А каким оратором считался? Называют Гитлера антикоммунистом. А что такое, собственно говоря, антикоммунист? Коммунисты в Германии — противники Гитлера, конкуренты за влияние на рабочий класс. Это их дело внутреннее. Но в отношениях между государствами господствуют не идеи, а государственные интересы.